76. Наверху Магдалина прикасается красным проводом к разъему и слышит, как оживают колеса. Она улыбается, но тут в панели происходит короткое замыкание, сыплются искры. «Что случилось?» «Предохранитель сгорел», — говорю я. «Запасной в ящиках? Скорее!»